горбатый воробей. В давние-давние времена жила в одной деревне добрая старушка. Как-то раз весной, в яркий солнечный день, пошла она в сад собирать там с цветов и листьев вредных гусениц. Вдруг откуда ни возьмись, подлетает воробушек. Прыг-скок, прыг-скок, чирикает, корм себе ищет. А В это время за изгородью играл соседский мальчишка. Увидел он птицу и бросил в нее камнем. И вот несчастье, попал камень прямо в воробушка, перебил ему спину. Жалобно пищит воробушек, хочет взлететь и не может, только крыльями машет, да кружится по земле. Тут заметила его большая ворона. Слетелась с дерева, подступает ближе. Вот-вот долбанет воробушка своим клювом. Увидела его добрая старушка, жалко ей стала воробушка. Эх ты, бедняга! Ну ничего, я тебя не оставлю. С этими словами отогнала она ворону. Подобралась с земли воробушка и посадилась себе на ладонь. Воробушек совсем озяб, лежит на ладони и еле дышит. Уж очень он ворона испугался. Подула на него старуха, отогрела своим дыханием, отнесла вдох. Потом натолкала рису и накормила. А на ночь, чтобы вереть воробушка от кошек и крыс, устроила ему гнездышко в корзинке. Утром старушка, как только встала, нарезала мелко нежные зелени и дала воробушку вместе с зернами – Ухаживает старушка за птицей, как за больным ребенком, а сыновья и внуки бронят ее, насмехаются. «Ты что, бабка, совсем из ума выжила!» «Откармливает воробья! А к чему?» Но старушка сносила все насмешки и по-прежнему заботилась о своей воробушке. Стал он поправляться, и хоть не совсем еще окреп, но уж по комнате мог перепархивать. Рад, радеханек воробушек, что жив остался. Полюбил он за эту старушку, да и она привязалась к своему воробушку. «Нужно ей отлучиться, так она обязательно наказывает довашним! Вы уж тут присмотрите за воробушком, не забудьте его накормить!» И так надоела она своими напоминаниями, чтобы все в доме на нее ворчали. Но старушка в ответ только улыбалась и говорила, «Разве вам не жаль бедную птичку? Кому она мешает?» Наконец, благодаря заботам старушки, воробушек совсем окреп и начал летать. Однажды, как обычно, посадила его старуха на ладонь и вышла на веранду, «Ну как, полетишь?» – спросила она воробушка. И воробушек расправил крылышки, спохнул с руки и взвился высоко в небо. Старушка растерянно смотрела ему вслед. «Значит, все-таки улетаешь. Скучно мне будет без тебя. О ком теперь заботиться? Но ты опять прилетай, слышишь?» Так говорила старушка. А все смеялись. «Вы только послушайте, что она говорит. Совсем из ума выжила». Ну и после этого не было часа, чтобы старушка не вспоминала о своем воробушке. Так прошло 20 дней, и вот как-то утром перед ее окном громко зачирикал воробей. «Уж не мой ли это воробушек прилетел?» – подумала старушка, и вышла посмотреть, и в самом деле это был он. «Спасибо тебе, что не забыл!» – приветствовала старушка своего знакомого, а воробушек будто желал что-то сказать. Взглянул ей в лицо, бросил на веранду небольшое семечко, что принес клюве, и снова улетел. «О, да он что-то оставил мне!» – заметила старушка. Подошла и видит, лежит белая семечко тыквы. «Видно, неспроста он принес, подумала старушка. Осторожно подобрала она семечко и спрятала в мешочек. А дома все снова смеются. «Странная у нас бабка носится со своим семечком, как с драгоценностью». «Это зерно непростое, его принес воробушек», – отвечала старушка. Должно быть, хорошие тыквы вырастут». И она посадила семечко в саду. Наступила осень. И на самом деле из семечка выросли прекрасные тыквы. Бесчисленное множество огромных плодов золотилось среди листвы. Обрадовалась старушка. Накормила тыквами всех своих сыновей и внуков. Угостила соседей. И еще осталось столько, что девать некуда. оделила тогда старушка тыквами всю деревню. А семь-восемь самых больших подвесила на веранде сушить. Прошло около месяца. «Дай, — думай, — старушка, — посмотрю, свои тыквы. Наверное, уже высохли». Спустила она их на пол. Иди удалась старая тыква не легче она намного тяжелее что за чудо недоумевает старушка разрезала она одну тыкву а из нее вдруг как посыпется белый отборный рис обрадовалась она поставила пустую катку катка в миг наполнилась а рис все сыплется и сыплется пододвинула она большую лохань не успела оглянуться а лохань полна а в тыкве зерна не убавляется проделала старушка отверстие в других тыквах Оказывается, и они до самого верха набиты рисом. Пересыпала старушка зерно, а они, как были, так и остались полными. Прямо кубышки неисчерпаемые. Зажили в доме старушки припеваючи, и не было в деревне хозяйства богаче. А рядом жила другая старуха, скупая и жадная. Глядя на счастье соседей, старуха от зависти и досады места не находила. И вот однажды не вытерпела. Пошла она к своей счастливой соседке и спрашивает... «Говорят, вам в дом счастье воробей принес. Правда ли это?» «Правда», — отвечает соседка. «Воробей семечко тыквы принес, вот и зажили». Только скупая старуха не унимается, до самой сути докопаться хочет. «А зачем мне скрывать?» — подумала соседка. «Взяла да и рассказала, как она спасла воробья и все, что потом было». «Взяла да и рассказала, как она спасла воробья и все, что потом было». «Ну и этого мало, скупой старухи. «Не дашь ли мне счастливая семечка?» — попросила она. — Семечко воробей одно принес! отвечала добрая старушка. — Я его посадила, а больше у меня нет. Вот рисом могу поделиться. — Ну что ж, давай хоть рису! — недовольно пробурчала, скупая, но мешок насыпала доверху и отправилась домой. После стала надумать и гадать, как найти ей горбатого воробья. Начала она каждый день рано утром вставать и ходить по саду, что за домом был. Смотрела, смотрела, но горбатого воробья так и не увидела. — Рассердилась старуха. Схватила она камень и бросила воробьев, что прыгали неподалеку. Угодил камень в самую гущу стайки и подбил одного воробья. Поймала его старуха. Изломала и без того искалеченные птицы кости, да так, что та бедняга и сидеть не могла, а потом отнесла домой и корму насыпала. «Ну вот, наконец-то и у меня счастье в руках!» Радовалась жестокая старуха. «Но жадным все мало. У соседки один воробей был». И вон ей какое богатство привалило. Значит, от трех четырёх птиц и счастье будет три раза больше», – рассуждала она. Пошла старуха опять в сад, насыпала там рису и стала ждать. Как всегда, на зерно скоро налетели воробьи. А старуха набрала камней, и ну, швырять них. Бросала-бросала, еще двух подбила. Стало у нее три воробья. Радуется старуха. «Теперь-то я заживу!» – посадила она несчастных птиц в катку, начала их кормить и ухаживать за ними. Прошел месяц, поправились воробьи. Выпустила их старуха на волю. Взвились они и полетели. Смотрит им вслед старуха и думает. «Ну, теперь я спокойно. За такую доброту обязательно будет мне награда». «А вороби конечно, страшно сердится Летят и клянут ее. «Эта старая ведьма нас покалечила, да еще целый месяц в темной катке продержала. Никогда такой беды с нами не случалось». С той поры стала старуха ждать, когда прилетят к ней воробьи и принесут свои себечки. Каждый день выходила она во двор и смотрела в небо, не летят ли. И вот на десятый день вечером, наконец, прилетают три воробья, и у каждого в клюве по семечку тыквы бросили о них старухи и улетели. Поднялась в доме суматоха, вот и к нам Бог счастья пожаловал. А старуха подобрала семечки и поскорее посадила их у себя в саду. Прошло полгода, и выросли там огромные тыквенные плети с пышными листьями. Но почему-то плодов на них было мало, всего семь-восемь штук, да и те какие-то сморщенные. Старуха и этому была рада без памяти, ходит всюду и хвастается. «Вот теперь мы заживем получше соседей!» Но вот беда, тыков было мало, и скупает старуха, чтобы получить побольше риса, сама их не ела, а другим тем более не давала. Тогда стали ей говорить, сыновья, «Будешь скупиться, не будет тебе счастья! Вон соседка наша и людей кормила, и сама ела!» от того у ней и много всего!» «И в самом деле, — подумала старуха, — придется мне расседриться!» созвала на всех своих родственников и с большой неохотой разрезала перед ними тыкву. Увидели гости, что старуха собирается почивать их всего одной тыквой. Рассердились и ушли домой. Остались только немногие, самые жадные. Принялись они было за тыкву, но она оказалась такой противной и горькой, что и не скажешь». Это бы еще полвиды но потом начались у них страшные боли в животе, будто кто ножом режет. Испугались гости. «И чем это нас таким накормили?» Стали они все вместе ругать старуху, а старухе и ее домашним тоже не легче. Ползают они вокруг стола, мучаются от тошноты и боли, места себе не находят. Дело едва не дошло до драки. Побронились гости, побронились и разошлись по домам. Только после еще три дня провалили. Но жадной старуке все это фрок фрог не пошло. Через несколько дней позабыла она, как мучилась от воробьиных тыкв. «Из тыкв это рис должен был получиться, а мы ее съели!» – рассуждает старуха. «Вот и досталась нам по заслугам. Больше уж я никому их не дам!» Связала она оставшиеся тыквы и повесила на гвоздь. «Прошло еще около месяца. Ждет старуха, не дождется, когда из тыкв рис посыпется. И вот однажды не вытерпела. Пора, – думает, – снимать!» Опустила она тыкву на пол, а рядом поставила все пустые катки, что в доме нашлись. «Рису-то много должно быть!» Взяла старуха одну тыкву, продырявила и опрокинула над каткой. «Ждет, что вот-вот сейчас оттуда белой струйкой посыпется рис. Только вместо риса стали выползать из нее оводы, осы, да разные ядовитые мухи». Набросились они на старуху, жалит, кусает ее, куда попало. Смотреть это страшно, а старуха о жадности, словно ослепла. Кажется, ей, что это рис так сыплется. Отмахивается она от оводов и мух, разрезает тыкву за тыквой и приговаривает: Вороби, воробьи, не разбрасывайте рис, сыпьте потихоньку. Но как разрезала она седьмую тыкву, выползли оттуда ядовитые змеи и закусали жестокую жадную старуху насмерть.